«Кто это тащит меня?» — жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты...» «Колокол!» «Нет, я не колокол!» «Иван Федорович!» — кричал он. «Да ты колокол!» — говорил, проходя мимо полковник пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человека, а какая-то шерстяная материя, что он в Могилеве приходит в лавку к купцу...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 о котором узнаете в следующей главе.